Глава 24. бенни Какки пометил черными крестиками восемь телефонов-автоматов на городской схеме Сундбюберга. Затем он провел циркулем окружность вокруг каждого крестика. Хотя часть телефонов-автоматов находилась в центре города и некоторые окружности пересекались, кружочки все же охватывали площадь больше одного квадратного километра. гонвальд ларсон не особенно рассчитывал на удачу, когда посылал скаки в этот густонаселенный пригород с заданием попытаться обнаружить какие-либо следы человека, вызвавшего пожарных 7 марта. Он предположительно воспользовался одним из тех восьми телефонов-автоматов, но даже окажись предположение верным, оно не давало ответа на вопрос, как найти человека, о котором известно лишь одно — он говорит по-шведски с иностранным акцентом. Скакке, однако, отнесся к своему заданию с огромным энтузиазмом. В первые недели ему, хоть и не слишком охотно, но оказывала помощь полиция сольна судбиберга а теперь он работал один, опрашивая жильцов каждого дома, попавшего в кружочки, и даже Бенни, молодого человека с хорошо тренированными ногами, такая работа несколько утомляла. Однако Скакке был человек упорный. Гунвальд Ларсон и Мартин Бек уже потеряли всякую надежду получить какой-нибудь результат от усилий парня и больше не интересовались у него, как идут дела. Но он все свое свободное время продолжал стучать в двери квартир в сунбиберге Вечерами Бенни буквально валился в постель и в последние несколько недель забросил тренировки и учебу. Но хуже всего было то, что он не уделял внимания Монике. Скакия познакомился с Моникой восемь месяцев назад когда они вместе участвовали в соревнованиях по плаванию. Они начали встречаться, встречи становились все чаще и чаще, хотя женить беречь еще не шло, сомнений не возникало, свадьба состоится, как только молодые подыщут подходящую квартиру. Скакки снимал комнату, а Моника, которой было 20 лет, которая училась в медицинском институте и вскоре собиралась стать физиотерапевтом, жила со своими родителями. Когда Моника позвонила ему вечером 16 мая и в седьмой раз за эту неделю безуспешно предложила встретиться, она, мягко говоря, была несколько раздраженной. «Ты что ж, должен работать за всех?» — сердито спросила она. «Неужели у вас нет других полицейских, кроме тебя?» Она задала свой вопрос Бенни Скаке в первый раз, но наверняка не в последний. Большинство его начальников, не исключая Мартина Бека, Жены задавали тот же самый вопрос, и те уже давно даже не делали попыток на него ответить. Беннис Каки, однако, об этом не знал, поэтому он сказал, конечно, есть. Я решил найти человека, который звонил из телефона автомата в Студбюберге, но, к сожалению, мне это не удается. Завтра с утра я тоже буду обходить квартиры и вернусь домой поздно вечером. Он услышал, как Моника набрала воздуха, чтобы что-то сказать, и быстро добавил, «Дорогая, не сердись на меня». «Мне очень хочется с тобой увидеться, но я должен добросовестно относиться к работе, если хочу чего-нибудь достичь в жизни». Моника не пожелала его понять и швырнула трубку, на прощание пригрозив пойти на свидание с инструктором по физкультуре Рулли. Скакки хорошо знал этого, по его мнению, тошнотворного типа. Тот не только привлекательно выглядел, но и к тому же превосходил Бенни в большинстве видов спорта, включая плавание». Лишь в футболе скакки мог дать руль сто очков вперед, и поэтому часто мечтал о том дне, когда удастся под любым удобным предлогом заманить соперника на футбольное поле. Бенни разволновался при мысли о том, что Моника может пойти на свидание с этим самодовольным ограниченным типом, и ему пришлось выпить два стакана молока, чтобы успокоиться перед тем, как самому перезвонить ей. Не успел он положить руку на трубку, как телефон снова зазвонил. Это была Моника, чудо из чудес. Она сожалела о случившемся и просила у него прощения, проболтав больше часа, а они договорились встретиться в Судбюберге на следующий день и вместе пообедать, когда у Моники закончится занятие В пятницу утром Скакки сразу отправился в свой любимый Судбюберг продолжать операцию «Стук в дверь». Ежедневно он вычерчивал на своей схеме проверенные им участки и дополнял список квартир, где никого не оказалось дома, бюро по учету иммигрантов предоставило ему еще один список, в котором значились граждане нескандинавского происхождения, проживающие в Сундбюберге, и начал обход раньше 7 часов утра, стремясь опросить некоторых жильцов до их ухода на работу. К 9 часам утра количество номеров в его списке уменьшилось в два раза, однако это был единственный результат, которого ему удалось достичь. Беннис Какке шагал по Судбюбергу, направляясь в жилой массив, выбранный им на сегодня. Он вошел в парк на склоне холма, на вершине которого стояло несколько многоэтажных домов. Скорее, это был не парк, а кусочек нетронутого леса, великодушно оставленный здесь архитекторами при застройке района. Трава по обеим сторонам дорожки была свежая и зеленая, а дальше на склоне среди сосен торчали из покрытой хвои земли, серые глыбы гранита и заросшие мхом камни. Дорожка не была покрыта асфальтом или даже песком. Это была обыкновенная протоптанная тропинка, вьющаяся между берез и дубов. Солнечные блики пробивались сквозь листву и отбрасывали дрожащие золотистые пятна на утоптанную землю и торчащие корни деревьев. Скакки замедлил шаг и внезапно почувствовал запах сосновых иголок и нагретой земли, но это длилось лишь какое-то мгновение. При следующем вдохе он ощутил только запах бензиновых выхлопов и прогорклого масла из грильбара, расположенного где-то неподалеку. Скаке думал о Монике. Они договорились встретиться в три часа, и он с нетерпением ждал момента, когда увидит ее. Между их встречами редко проходила целая неделя. В первом доме Скаке застал жильцов во всех квартирах, за исключением двух, Никто не мог вспомнить никакого иностранца, возможно, жившего здесь в начале марта, и никто не слышал о звонке в пожарную часть. В следующем доме обнаружились два иностранца. Один из них был финном, он плохо говорил по-шведски и не с таким акцентом, о каком упоминала Дорис Мортенсен. Другой был итальянцем. 7 марта он находился у себя дома в Милане. Не дожидаясь расспросов, итальянец вытащил свой паспорт, и продемонстрировал даты на штемпелях. — Есть ли у них знакомые среди иностранцев? — спросил их Бенни. — Да, конечно, у них много друзей иностранцев. Ну и что? — В общем-то, они были правы. К тому моменту, когда Скакки проверил дома, стоявшие на одном склоне холма, наступил полдень, и Бенни проголодался. Он зашел в кафе на первом этаже одного из многоэтажных зданий и заказал какао и бутерброд с сыром. В кафе никого не было, кроме Скакки и официантки, Обслужив его, она вернулась к стойке и со скучающим видом уставилась в окно. За окном виднелась большая площадка. Такие площадки обычно имеются между многоэтажками почти во всех пригородах Стокгольма. Их чаще называют не площадками, а торговыми центрами или даже пьяцами. Очевидно, по смелому замыслу архитекторов, это должно придать мрачным жилым массивам некий аромат Средиземноморья. Открылась дверь, И внутрь кафе несмело вошел мужчина. На голове у него была синяя вельветовая ермолка, в руке он держал пустую хозяйственную сумку. Он сделал несколько шагов вперед и бросил на скакке хитрый взгляд из-под нахмуренных бровей. Потом он увидел официантку, его карие глаза заблестели, он развел руки в стороны и сказал на смешном финско-шведском диалекте «Ах, боже мой, фрекен у меня такое ужасное похмелье сегодня!» — Я забыл, как называется тот прекрасный напиток, который я обычно покупаю. — Том коллинс напомнила девушка. — Да, я хотел бы взять сразу восемь бутылочек, милая, но они должны быть холодными. — Холодными, как тибетский водопад. Он протянул ей сумку, и официантка исчезла в подсобном помещении. Мужчина в ермолке с озабоченным видом принялся рыться в своем бумажнике. Скакки услышал, как хлопнула дверь холодильника. — и официантка появилась с полной сумкой. «Надеюсь, я могу рассчитывать на кредит?» — спросил мужчина. «Да, все в порядке», — сказала девушка. «Вы ведь здесь живете, так что все в порядке», — повторила она, как будто ее заколдовали. Мужчина спрятал бумажник и взял сумку. «Прекрасно! Возможно, этот день не такой уж и плохой». У двери он повернулся и сказал, «Вы ангел, Фрэкин! Я принесу деньги в понедельник. До свидания!» Скакке отодвинул чашку и вынул из кармана карту. Она уже порядочно истрепалась на сгибах, надо будет заклеить их клейкой-лентой. Он зачеркнул жилые дома вокруг площадки, потом взглянул на часы и решил, что до встречи с Моникой еще много времени, и он успеет обойти дома на другом склоне холма. Тем самым он завершит проверку в большей части города, потому что в старых домах на главной улице у подножия холма он уже побывал. Дома на склоне были современными, но не такими многоэтажными, как на вершине холма. К двадцати минутам третьего Скаке проверил все дома, за исключением углового в нижней части склона. На этом углу находился один из телефонов-автоматов, где все еще сохранилась табличка с местным номером пожарной части. У входа в дом стоял мужчина и пил пиво. Он протянул бутылку Скаке и что-то неразборчиво сказал. Скаке догадался, что мужчина норвежец и празднует 17 мая. День Конституции Норвегии. Скакке продемонстрировал мужчине свое удостоверение и проинформировал его решительным и нетерпящим возражений тоном о том, что употреблять спиртные напитки на улице запрещено. Мужчина испуганно посмотрел на Скакке, и тот сказал, «Поскольку вы не швед, я не стану на первый раз привлекать вас к ответственности. Дайте мне бутылку и убирайтесь». Мужчина дал ему наполовину опорожненную бутылку И Скакки вылил ее содержимое в сливную решетку, потом он перешел на противоположную сторону улицы и опустил бутылку в урну. Обернувшись, он увидел, как норвежец исчезает за углом, бросив на него равнодушный взгляд через плечо. Скакки поднялся в лифте на верхний этаж и по очереди позвонил в три двери. Никто к нему не вышел, и он записал три фамилии в свой список для последующего визита, потом спустился этажом ниже. Первую дверь открыла женщина с выкрашенными хной волосами и в очках с зелеными стеклами. Ее волосы у корней были седыми, и выглядела она лет на шестьдесят. Скаке пришлось объяснять ей дважды цель визита. — О, да, — сказала она. — Я сдаю одну комнату, вернее, раньше сдавала. — Так, говорите, иностранец? — В начале марта. — Дайте подумать. — Да, — Кажется, как раз в начале марта у меня жил один француз, хотя, возможно, он был араб, я уже точно не помню. — Скаке насторожился, араб? — переспросил он. — А на каком языке он разговаривал? — На шведском, естественно, причем плохо, хотя понять его можно было. — Не могли бы вы точно вспомнить, когда он здесь жил? Перед тем, как позвонить, скакке не посмотрел на табличку с именем на двери. Он слегка повернул голову, сделав вид, что ему нужно высморкаться, и взглянул на табличку над почтовым ящиком. В этот момент женщина распахнула дверь, и Скакке успел разобрать лишь фамилию Борг. «Входите», — сказала она. Он вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. рыжеволосая хозяйка провела его в комнату и усадила на голубой плюшевый диван у окна. Потом она подошла к письменному столу, выдвинула ящик и достала расчетную книжку в красно-коричневой обложке. «Сейчас посмотрю, когда это было», — сказала она, листая книжку. «Я всегда выписываю счет, а тот мужчина снимал у меня комнату последним, и легко можно выяснить. Ну вот, нашла. Четвертого марта он оплатил за неделю вперед. Однако, довольно странно, он уехал раньше, через четыре дня, то есть восьмого. Вернуть деньги за оставшиеся три дня он не требовал. Она взяла книжку» и села за стол перед диваном. Он казался мне забавным. А зачем он вам нужен? Что он сделал? Мы разыскиваем человека, который может оказать нам помощь в расследовании, — сказал Скаке. — Как его звали? — Альфонс и Лассаля. Она произнесла немые «е» в словах Альфонс и лосаль и Скаке сделал вывод, что она не особенно сильна в разговорном французском. Впрочем, он тоже. «Как получилось, что вы сдали комнату именно ему?» — спросил Скакка. «Как это получилось?» «Ну, я ведь вам уже говорила, что сдавала одну из комнат. Я делала это до того, как мой муж заболел и вынужден был днем находиться дома. Он не хотел, чтобы в квартире были посторонние, и я обратилась в агентство с просьбой временно вычеркнуть нас из их списка». «Так, значит, жильцов вам присылало агентство? Как оно называется?» «Агентство св Оно находится...» — На Све-Веген они прислают мне жильцов с 1962 года, когда мы вселились в эту квартиру. Скак и вынул блокнот и авторучку. Женщина с любопытством наблюдала за Бенни. — Как он выглядел? — спросил тот, держа ручку наготове. Женщина устремила взгляд в потолок. — Ну, как вам сказать? Он был похож на жителя Средиземноморья. Невысокий, со смуглой кожей и густыми черными волосами — Почти полностью закрывавшими лоб и виски немного выше меня, а у меня рост 165 см, довольно длинный нос, слегка крючковатый и совершенно прямые черные брови. Плотный, но не толстый. Как вы думаете, сколько ему лет? Ну, лет 35 или около того, возможно, 40, трудно сказать. Вспомните, может, у него какие-нибудь особые приметы? Она на минуту задумалась, потом покачала головой, по-моему, нет. Понимаете, он пробыл здесь недолго. Он показался мне хорошо воспитанным и вел себя очень вежливо, скромно и аккуратно одевался. Как он говорил? У него был иностранный акцент, очень смешной. Вы можете описать этот акцент поточнее? Может быть, вы запомнили что-нибудь характерное в его произношении? Ну, не знаю. Он говорил фру вместо фру. А кофе называл Кафе. Мне трудно вспомнить. Но прошло много времени, и к тому же я не умею хорошо воспроизводить акценты. Скакки принялся обдумывать свой следующий вопрос. Он грыз кончик авторучки и глядел на рыжеволосую хозяйку. А что он здесь делал? Он был туристом или работал? В какое время он обычно уходил и приходил? Трудно сказать, — ответила Фру Борг. Багажа у него было мало, только один чемоданчик. Уходил он утром и возвращался поздно вечером. Естественно, у него был свой ключ, и я не знаю, когда он приходил. Он был очень спокойный и молчаливый. «Вы разрешаете с вашим жильцам пользоваться телефоном?» «Он куда-нибудь звонил?» «Нет, как правило, не разрешаю. Но если кому-то из них нужно срочно позвонить, то, конечно, он может это сделать». Однако этот Лосалли никогда никуда не звонил, насколько мне известно. Он мог воспользоваться телефоном так, чтобы вы этого не заметили. Например, ночью. Ночью не смог бы. У нас телефонные розетки в прихожей, спальне, и вечером я всегда переношу телефон в спальню. Может быть, вы помните, когда он пришел домой 7 марта? Это была его последняя ночь здесь? Женщина сняла очки, очевидно, плохо подобранные, посмотрела на них, протерла стекла подолом и снова на дело. — По-моему, в последний вечер, — сказала она, — я не слышала, когда он пришел. Обычно я ложусь спать в половине одиннадцатого или что-то около этого, но в тот вечер... Нет, не помню. — Может быть, вам удастся вспомнить это, Фруборг? — А я вам позвоню, и, возможно, вы мне еще что-нибудь расскажете о квартиранте, — сказал Скакке. — Да, обязательно, — отозвалась она. — Я постараюсь. Он записал номер телефона в свой черный блокнот, — — Фруборг, вы говорили, что Лассаль был вашим последним жильцом, — сказал Скакке. — Да, совершенно верно. Через несколько дней после того, как он съехал, заболел Юссоф. Это мой муж. Мне даже пришлось позвонить и отказать одному человеку, которому я уже пообещал сдать комнату. — Я могу взглянуть на комнату? — Конечно. Она встала и провела его туда. Дверь в комнату располагалась в прихожей напротив входной двери. Комната оказалась площадью около восьми квадратных метров. Здесь стояла кровать, рядом с ней небольшой столик и кресло, а также старый громоздкий платяной шкаф с овальными зеркалами на дверках. — Соседняя дверь ведет в туалет, — сказала женщина. — У нас с мужем своя ванная, вход в нее через спальню. Скаке кивнул и огляделся вокруг. Комната напоминала номер в третьеразрядной гостинице. Стол был покрыт клетчатой льняной скатертью, На стенках висели две репродукции и гирлянды искусственных цветов, на полу лежал дешевый коврик, а покрывало на постели и занавески выцвели от многочисленных стирок. Скакки подошел к окну. Отсюда виднелись телефон-автомат на углу и урна, куда Скакки опустил конфискованную им у норвежца пивную бутылку. Чуть дальше по улице часы на витрине часовой мастерской показывали десять минут четвертого. Он посмотрел на свои часы, Действительно, десять минут четвертого. бенни скаки поспешно распрощался с Фруборг и ринулся вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. У выхода он кое-что вспомнил, бросился к лифту и снова поднялся на пятый этаж. Женщина изумленно уставилась на него. Она, очевидно, не ожидала, что он вернется так быстро. — Вы убирали в комнате, Фруборг? — спросил он, едва переводя дыхание. — Убирал ли я? Конечно, я... Вы подметали там? Вытирали пыль с мебели? — Ну, я обычно убираю в комнате перед тем, как туда должен вселиться жилец. Сейчас в этом нет особой необходимости. Комната может пустовать несколько дней, даже недель, поэтому я обычно снимаю постельное белье, опорожняю пепельницу и проветриваю комнату после того, как жилец съехал. — А почему вы об этом спрашиваете? — Пожалуйста, ни к чему не прикасайтесь. «Мы скоро вернемся и тщательно осмотрим комнату. Может, удастся обнаружить отпечатки пальцев или какие-нибудь другие улики». Она пообещала ему не входить в комнату. Скаке снова попрощался и помчался вниз по лестнице. Безнадежно, опаздывая, он бежал навстречу с Моникой и размышлял по пути над тем, удалось ли ему на этот раз напасть на верный след. Когда он вбежал в ресторан, где вот уже 25 минут его ждала Моника, Он успел мысленно получить повышение и сделал еще один шаг к тому, чтобы стать начальником полиции. Однако на Кунгсольмсгаттен Гунвальд ларсон спросил, во что он был одет. И еще через несколько секунд какое на нем было пальто, костюм, ботинки, носки, рубашка, галстук. Он пользовался бриллиантином, курил. Если да, то как часто? в чем он спал, в пижаме или ночной рубашке, подавала ли она ему по утрам кофе и еще через тридцать секунд. Почему эта глупая женщина не сообщила в бюро регистрации, что у нее жила иностранец? Видела ли она его паспорт? Надеюсь, ты ее хорошенько припугнул? Расстроенный скаке, посмотрел на гунвальда Ларсена и направился к двери. — Постой, Раке. — Слушаю. — Возьми с собой дактилоскописта скаки вышел. «Идиот!» — обращаясь к закрытой двери, воскликнул Гунвальд ларсон В комнате обнаружили несколько отпечатков пальцев. Когда исключили принадлежащие Фруборг и Скакки, остались три, одним из которых был отпечаток большого пальца, измазанного бриллиантином. Во вторник, 21 мая, копии отпечатков пальцев отослали в Интерпол. Это единственное, что можно было сделать.